Роберт Сойер Неандертальский параллакс Люди Посвящается Марку Асквиту, властелину множественных вселенных. Если б это было так просто, что где-то есть черные люди, злокозненно творящие черные дела, и надо только отличить их от остальных и уничтожить. Но линия, разделяющая добро и зло, пересекает сердце каждого человека, и кто уничтожит кусок своего сердца? Александр Солженицын Пролог «Я совершил ужасную вещь», — сказал Понтер Боддет, сидя верхом на седлокресле в кабинете Журарда Силгана. Силган принадлежал к поколению 144. На десять лет старше Понтера. Его волосы были умудренной седы, а пробор раздался в шире и превратился в реку лысины, впадавшую в озеро покатого лба над надбровным валиком. Продолжайте. Мне казалось, что у меня нет выбора, сказал Понтер, глядя в пол. Его собственный надбровный валик отгораживал его от взгляда изумрудных глаз Селгана. Мне казалось, что я должен был это сделать, но... Но сейчас вы сожалеете об этом?» Понтер молчал, упершись взглядом в устланный мхом пол кабинета. «Вы сожалеете о содеянном?» «Я... Я не уверен. Вы сделали бы это снова, доведись вам снова пережить тот момент...» Понтер коротко хохотнул. Что смешного? – спросил Силган. В его голосе было скорее любопытство, чем раздражение. Понтер посмотрел на него. Я думал, только мы физики устраиваем мысленные эксперименты. Силган усмехнулся. Мы с вами не так уж сильно различаемся. Оба пытаемся найти истину и разрешить загадку. Надо полагать, согласился Понтер. Теперь он смотрел на гладкую, плавно закругляющуюся деревянную стену цилиндрического помещения. Вы не ответили на вопрос, напомнил Селган. Сделали бы вы это снова, будь такое возможно? Понтор какое-то время молчал, и Селган его не торопил, давая обдумать ответ. Наконец Понтор промолвил: Я не знаю. Не знаете или просто не хотите сказать? И снова Понтер не ответил. Я хочу вам помочь. Селган поерзал на своем седло-кресле. Такова моя цель. Я не собираюсь вас судить. Понтер снова засмеялся, но в этот раз его смех прозвучал удрученно. В этом-то все и дело. Ведь так? Никто нас не судит. Селган нахмурился. Что вы хотите сказать? Я хочу сказать, что в другом мире, на той другой земле, люди верят, что существует. У нас нет для этой концепции слова, но они называют это бог, бесплотное высшее существо, которое создало вселенную. Селган покачал головой. Как у Вселенной может быть Создатель? Чтобы что-то было создано, оно должно иметь начало, но у Вселенной нет начала. Она существовала всегда. Вы знаете это, сказал Понтер. Я знаю это, но они этого не знают. Они считают, что их Вселенная всего... Они говорили про двенадцать миллиардов лет, полтораста миллиардов месяцев. Что же существовало до этого момента? Понтар нахмурился, вспоминая свои разговоры с галексенской женщиной-физиком Лубеноа, как бы ему хотелось уметь правильно произносить их имена. Они говорят, что до этого не было времени, что время началось лишь с появления Вселенной. «Какая удивительная идея!» — сказал Силган. «Согласен», — кивнул Понтер. «Однако, если бы они признали, что Вселенная существовала всегда, то в ней не нашлось бы места для этого их бога». «Ваш партнер тоже физик, не так ли?» — спросил Силган. «Да», — сказал Понтер. «А декор Халт?» «Так вот». Я уверен, что вы часто разговариваете с Адекором о физике. Меня же больше интересуют другие вещи. Вы упомянули этого, этого бога в связи с концепцией правосудия. Расскажите мне об этом поподробнее. Понтор помолчал пару мгновений, пытаясь сообразить, как лучше описать эту теорию. «Похоже, что большая часть тех других людей верит в так называемую загробную жизнь, в существование, которое следует за смертью». «Но ведь это смешно», — сказал Силган. «Это терминологическое противоречие». «О да», — согласился Понтер, улыбаясь. «Но это особенность их мышления, настолько распространенная, что они даже выдумали для нее специальное слово — словно дав ему название они разрешают парадокс я не могу произнести это в точности как они но звучит это похоже на оксю мор он селган улыбнулся хотел бы я чтобы кто-нибудь из них попал ко мне было бы интересно узнать как функционирует такой разум он помолчал Существование, которое следует за смертью, на что, по их мнению, оно похоже? Это самое интересное, сказал Понтер. Оно может принимать одну из двух форм в зависимости от того, как вы вели себя, пока были живы. Если вы прожили хорошую, добродетельную жизнь, то будете вознаграждены чрезвычайно приятным посмертным существованием. Но если при жизни вы вели себя плохо или просто совершили какой-нибудь особенно злой поступок, то последующее существование будет состоять из сплошных мучений. И кто выносит решение? – спросил Селган. О, погодите, кажется догадываюсь. Это решает Бог. Так ведь? Именно. По крайней мере, они в это верят. «Но почему? Почему они верят в нечто настолько нелепое?» Понтер слегка пожал плечами. «На основании исторических свидетельств, оставленных людьми, якобы общавшихся с Богом...» «Исторических свидетельств?» — удивился Силган. «А сейчас кто-нибудь общается с этим Богом?» «Некоторые утверждают, что общаются». Но я так понял, что это ничем не подтверждается. И этот Бог, он что, является арбитром для каждого человека? Предполагается, что да. Но в мире 185 миллионов человек, многие тысячи умирают ежедневно. Это у нас, в их мире живет больше шести миллиардов человек. Шести миллиардов? Селган покачал головой. И каждый каким-то образом будет после смерти помещен в одно из двух мест, которые вы упомянули. Да, после суда. Понтор увидел, как у Селгана поменялось выражение лица. Детали гликсенских верований явно заинтриговали скульптора личности, но его основным интересом были мысли самого Понтора. После суда, повторил он, словно это слово было мясом, вкусом которого стоило как следует насладиться. Именно суда, сказал Понтор. Вы не понимаете. У них нет имплантов-компаньонов. У них нет архива Фалеби. Они не ведут подробную запись всех своих действий на протяжении всей жизни. У них ничего этого нет, потому что они верят, что им ничего этого не нужно. Они считают, что Бог смотрит на них и видит все, и даже присматривает за ними, оберегает. И они верят, что никакое злое деяние в конечном итоге не может сойти ни к кому с рук. Но вы сказали, что совершили нечто ужасное. Понтр смотрел в окно на свой мир. Да, там, в другом мире, да. Но вы не разделяете веру в этого их Бога. Понтер фыркнул. «Конечно, нет. И вы считаете, что вас никогда не будут судить за плохой поступок, который вы совершили?» «Именно. Не сказать, чтобы это было идеальное преступление. Но в том мире ни у кого нет никаких оснований подозревать меня. А здесь ни у кого не может быть причин потребовать просмотра именно этой части моего архива алиби». Вы назвали это преступлением. Было это деяние преступным по меркам того, другого мира, в котором вы находились? О, да. А мы посчитали бы это преступлением, совершив и его здесь? Понтер кивнул. Что вы сделали? Я... Мне стыдно об этом рассказывать. Я ведь сказал, что не собираюсь вас судить. Фонтор неожиданно для себя вскочил на ноги. В этом-то все и дело, воскликнул он. Никто не будет меня судить, ни здесь, ни там. Я совершил преступление. Я получил удовольствие, совершая его. И да, завершим ваш мысленный эксперимент. Да, я сделал бы это еще раз, доведи с меня пережить тот момент снова. Какое-то время Силгон молчал. По-видимому, ожидая, пока Понтер успокоится. Понтер, я могу помочь вам, если вы мне это позволите, сказал он. Но вы должны говорить со мной. Вы должны рассказать мне, что произошло. Почему вы совершили это преступление? Что к нему привело? Понтер снова сел, перебросив ноги через седло кресла. Я начну с моего первого посещения другой земли, сказал он. Тогда я познакомился с женщиной по имени Мэра Воган.